Глава восьмая «Вилен, нам нельзя заходить в номер вместе», — жалобно упрашивала мужчину, задержав его у входа в отель. «Стыдишься меня?» Мрачно, с налетом злости, процедил он. «Боюсь за наши жизни», — хихикнула нервно, замечая тень улыбки на его мужественном лице. «Мама прибьет нас обоих. Я вообще-то со львом должна была встретиться». — Ага, сейчас, пусть усы не распускает! — рявкнул Веленый. и я даже вздрогнула от неожиданности. — Ну, пожалуйста, послушай меня! — отчаявшись убедить его словами, быстро чмокнула в щеку. — хлопнула ресничками. — Слишком легко хочешь отделаться! — хитро улыбнулся и наклонился ко мне. А если так? — осмелев, коснулась его губ своими, почти невесомо. Просто вид сделала. Но Вилен расценил мой поступок иначе. Рывком притянул меня ближе и обхватил рукой затылок. Наш поцелуй мгновенно перешел на новый уровень. Страстный, жадный посылающий разряды тока по всему телу, он парализовал разум и оголял чувства. «Уговорила», — усмехнулся Вилен, прекращая приятную пытку и позволяя мне, наконец, сделать вдох. «Почти». Вновь заставил меня напрячься. Мне нужно еще одно свидание. Завтра. Мало ли, что тебе нужно. Фыркнула я. Что же, тогда придется рассказать из Ольди Генриховне о нашем увлекательном рандеву. В подробностях. Нахально протянул Вилен. Ты не посмеешь. Ахнула, прикрыв рот ладонью. Поспорим? Хмыкнул он и, взяв меня за руку, повлек за собой в отель. Согласна. Вскрикнула испуганно, пытаясь высвободить запястье. «Я согласна на еще одно свидание. Только сделай сейчас, как я прошу!» Взмолилась, не сводя с него жалобного взгляда. Вилен кивнул, поцеловал меня в висок и, отпустив, направился к входу один. На протяжении около получаса я следила за дверями отеля через окно кафе, находящегося через дорогу. Решив, что прошло достаточно времени, попросила счета и собралась отправиться в номер. Но вдруг увидела маму с отцом, которые под руку вышли из холла и направились в сторону пляжа. «Оставили Велена за главного? Очень зря!» Проводила взглядом родителей. Дождавшись, пока они скроются за поворотом, вскочила, чуть не опрокинув стул, и помчалась к недоняньке. Стоило мне переступить порог номера, как меня удивила поразительная тишина, царящая здесь. На цыпочках приблизилась к комнате брата и прислонилась ухом к двери, прислушиваясь, что происходит внутри. Виллиан действительно вел занятия, правда в какой-то необычной игровой форме, с загадками и стихами. Георгий охотно отвечал на вопросы, с заметным энтузиазмом в голосе, что было не свойственно брату. Ведь английский навязанный мамой всегда давался ему с трудом. В целом, вроде бы ничего подозрительного не происходило. Урок проводился грамотно, а Вилен нашел действенный подход к ребенку. Все-таки я недооценивала его воспитательные способности. Тем не менее, что-то меня настораживало в этом учителя английского без образования и профессии. И когда я поняла, что именно, импульсивно ахнула, тут же зажимая рот ладонью отшатываясь от двери. Сориентировалась вовремя, потому что как раз в этот момент деревянное полотно резко распахнулось, выпуская из комнаты Велена. Видимо, он все же услышал мое присутствие или почувствовал. Ты подслушиваешь, ангел? ухмыльнулся недоняний и, приблизившись, провел тыльной стороной ладони по моей щеке. Откуда ты так идеально знаешь английский? Не стала юлить, а сразу задала волнующий меня вопрос. Потому что с этим мужчиной я предпочитала общаться честно и прямо. Ты мне льстишь, это же школьная программа, небрежно отмахнулся он. И не забывай, я в Таиланде уже полгода, но тренировался с туристами общаться, говорил он, несмотря мне в глаза. Школьный? Не слышала от своих учителей таких стишков, съехидничала я. Значит, тебе не повезло с учителями, парировал Вилен. «Тайцы говорят с акцентом», — продолжила размышлять. «Про туристов вообще молчу, кто на что горазд. Вряд ли бы ты чему-то полезному научился здесь». Недоверчиво прищурила глаза и подытожила. «А твой английский классический и произношение чистое. Кто ты, Вилен?» Контрольный выстрел. Мужчина замялся, будто решая, стоит ли открывать мне правду, а потом улыбнулся игриво и, наклонившись, прошептал. Вот завтра об этом мы и поговорим. На нашем свидании. Поцеловав меня в щеку, вернулся к Георгию и невозмутимо продолжил занятие, то и дело стреляя взглядом в мою сторону. Фыркнула и раздраженно топнув ногой, вылетела из комнаты. Свидание захотел шантажист. «Я устрою тебе романтику со всеми вытекающими».